Глава вторая. Как все начиналось. На момент нашего знакомства мой брак благополучно подходил к концу. Я безмерно устала от того, что приходилось нести ответственность за все-все-все. Начиная от покупки собачьего корма и заканчивая серьезными бизнес-вопросами. Где взять денег? Как провести отпуск? Как разнообразить отношения? Список был бесконечным. За три года меня это порядком достало, и я понимала, что нужно бежать. Ну, либо отползать. Так как в тот момент на меня свалилась внезапная смерть любимой бабушки и смертельный диагноз отца, лучшего момента для перемен в личной жизни и найти-то было нельзя. С героем моей истории, назовем его Андрей, мы были знакомы уже давно, но как мужчину и уж тем более потенциального спутника в жизни я никогда его не рассматривала. Семья, дети, слишком много снобизма, да и внешне не особенно в моем вкусе. Потом случился совместный проект, который требовал частых встреч – Я стала замечать заинтересованность мною моей жизнью, делами. Деловые темы разговоров перерастали в личные, и как-то в один из вечеров стало понятно, что расставаться совсем не хочется. Я пропустила два поезда в Питер, а он побоялся поцеловать меня на перроне. Все развивалось довольно стремительно, и я, честно говоря, не особенно думала о том, что и как будет потом. Далеко идущих планов не было и близко. «Какой там уводить из семьи? Я и спать-то с ним не собиралась». Мне нравились его внимания, бесконечные звонки, наши долгие разговоры. Андрей как-то очень быстро окружил меня заботой, пониманием, интересом. С ним было замечательно беседовать. Он генерил идеи, проявлял инициативу, с большим энтузиазмом планировал общие дела. Андрей быстро признался в любви и попросил о том, чтобы я приняла решение относительно будущего наших отношений. Я поинтересовалась о перспективах и получила в ответ, что раз все вот так случилось, он тоже будет свою жизнь менять, и мы пойдем вдвоем в светлое будущее. «Что ж, коль так, то пойдем», — подумала я и сообщила мужу, что ухожу. Понимала ли я, на что иду? Нет, не понимала. В тот момент я искренне верила Андрею, его решимости, уверенности в нас. О том, что начнет происходить потом, никто не предупреждал, да и он сам этого не знал. Для описания следующих полутора лет понадобится отдельная книга. И когда-нибудь, когда будут силы вывернуть всю изнанку моей души перед публикой, я обязательно это сделаю. Случались моменты, когда было настолько невыносимо, что я могла часами лежать на полу в ванной, просто умирая. От обиды, непонимания, горечи, этой беспросветной лжи. Потом я как-то вставала, находились доводы, поводы для очередного карт-бланша. В какой-то момент, в очередной раз обнаружив себя на холодном кафеле, я поняла, что что-то здесь не так. Причем не с окружающим миром, а именно со мной. Ибо сценарий «все козлы, но скоро просветлятся» почему-то не работал. И я решила пойти по другому пути. Разобраться, почему и как я оказалась здесь, для чего это нужно и что в этом кромешном эмоциональном аду я получаю. Мой блог появился тогда, когда я морально достигла дна и нужно было как-то отталкиваться. Ну или лечь уже и умереть. Был выбор – продолжать сидеть в соплях, слезах и тонуть в болоте или начать что-то делать. Я пошла делать и нашла вот такой путь, так как писать – лучшее, что я и умею в жизни. Всегда мечтала танцевать или гениально играть на фортепиано, но судьба распорядилась иначе. Вообще, это то свойство, которое я люблю в себе больше всего – уметь сделать что-то стоящее даже в самой патовой жизненной ситуации. Друзья шутят, что, скорее всего, свои собственные похороны я умудрюсь превратить в увлекательное действие или бизнес-проект. Мне очень хотелось показать миру другой взгляд на проблему измен, что есть люди, ну или человек, способный открыто заявить о своем непростом статусе и рассказать, как же в нем живется. Я начала изучать себя и других, делиться этим. И оказалось, что откровенность действительно работает. Ко мне пришли читатели, почитатели, хейтеры. Люди делятся своей болью, своими историями. Не просто так я заявляю, что знаю все об изменах. Более шести тысяч историй от жен, любовниц, мужчин, «Мирно покоится в моем сундучке. В чем-то они все разные, в чем-то очень похожи». Моя личная история тем временем существенно видоизменилась. Но не потому, что Андрей вдруг просветлился и стал другим человеком. Скорее, во многом изменилось мое отношение ко всему происходящему. А вслед за ним уже его отношение ко мне и сценарий нашего романа. Ведь, по сути, все, что мы имеем в наших любовных перипетиях, является отражением того, что живет внутри нас – Поэтому разобраться с внешними мучителями и манипуляторами можно только раскидав демонов внутренних и ментальных, чем мы с вами и займемся. Ну, начнем, пожалуй, с самого начала.